Вот и отлично. И так раздался звонок день-динь, или трень-трень, я не знаю, как оно там у вас. Бряк-бряк, поведала свидетельница. Только меня дома не было. Это как же, озадачился надворный советник. В кум уходила. Кум звал чаю пить в семом часе. Кажется, Лизавета понемногу переставала бояться собеседника и сделалась поразговорчивее. Сговорено у нас было. Парфирий Петрович так весь изжался. Кратчего спросил, минуточку -с, правильно ли я понял, что вы в этот час дома быть не предполагались, и Анне Иванне следовало находиться в квартире одной-с?» Свидетельница захлопала ресницами, очевидно, не поняв вопроса. «Кто знал, что тебя в гости позвали?» — не вытерпел Александр Григорьевич. «Кум знал, кума. Сестрица Алена Ивановна стала загибать пальцы Елизавета, а больше некому».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 И про это он, вероятно, знал-с. Петрович остановился перед приоткрытой дверью, из-за которой доносились голоса. — Кто он, ваше высокоблагородие? — не понял письмоводитель. — И про съехавшего немца, и про Лизавету с ее часом. Про захворавшую куму единственность лишь не знал.